Пространственная ферма в ином мире. Глава 62. Странная деревня. Не только клан Марки, но и многие другие кланы организовали места для сбора разведывательной информации по всему континенту. Самые крупные даже создали в крепости Монтенегро агентурную сеть Но не для проведения боевых операций, ведь здесь никаких военных действий не велось. А для единственной цели – поиска и вербовки талантливых людей. Естественно, на континенте Арк знать была весьма осведомлена о важности таланта. Сильный и мощный воин будет большим подспорьем даже для большого клана, Поэтому они и отправляли разведчиков в Монтенегро, где было много наёмников и авантюристов. Основной задачей присланных сюда людей была вербовка потенциально сильных воинов, которые могли бы в будущем усилить их кланы. Именно из-за этого стоило Джао под видом могущественного чёрного мага появиться в крепости Монтенегро, как уже на следующий день об этом узнали большинство крупных кланов. Но все шпионы, следившие за Джао, просчитались. Они не ожидали, что Джао будет держаться подальше от городов, через которые он проезжал, а в ночное время будет находиться в пространственной ферме. Так что все попытки выследить его или хотя бы просчитать маршрут передвижения – полностью провалились. При таком поведении Джао все люди были уверены, что он действительно является могущественным чёрным магом. Но Джао даже не был в курсе, что его пытались преследовать. Он просто ехал в своём темпе с не слишком большой скоростью. Чтобы добраться от минимум 7 дней а Джао ехал на своей нежити с похожей скоростью. На данный момент прошло три дня с момента, как Джао покинул Монтенегро. За этот период времени они проехали через два города и многочисленные маленькие деревни, осмотрев которые смогли убедиться, что герцогство Персел действительно процветает. На утром четвёртого дня всё шло как обычно. На данный момент сезон дожди ещё не наступил, так что грунтовая дорога была сухой и гладкой. Но Джао чувствовал, что что-то не так, но никак не мог понять, что именно. Увидев, что Джао озадачно оглядывается, Мэк заговорила. «Мастер, это странно». «Мы едем уже больше двух часов, но до сих пор никого не видели. В это время дня дорога должна быть переполнена путниками». Всё было так, как сказала Мэг. И только после её слов Чао наконец осознал, что за эти два часа они не встретили ни одного человека. Неудивительно, что он чувствовал, что чего-то не хватает». «Стоп!» Сказал Джао, почувствовав что-то неладное. Нежить сразу же остановилась. А Джао встал и, опершись на ребрах чужого, заговорил с Грином. «Дедушка Грин, что случилось? Почему мы уже на протяжении нескольких часов не встретили ни одного человека?» «Я заметил, мастер, но не волнуйтесь». Мы можем смело двигаться вперёд, дабы посмотреть, что же случилось. В самом худшем случае мы всегда сможем отступить в вашу пространственную ферму». Джао не считала, что Грин действительно заметил что-то неладное. «Но даже так, это всё равно немного безответственно идти вперёд, чтобы выяснить, что случилось». Хотя, по правде говоря, у них в любом случае не было иного выхода. Думая об этом, Джао кивнул. «Ну, тогда вперёд!» Чужой сразу же начал двигаться в том же неторопливом темпе, что и раньше. Но сейчас Джао и Мэг стали очень напряжёнными. И то и дело беспокойно оглядывали окружающий лес, Словно в любой момент на них может напасть магический зверь. Грин и дальше спокойно сидела на черепе скелета, ни о чём не волнуясь. К удивлению Джао, они за всё утро так и не встретили ни одного человека. Проходя через деревню, они внимательно её осмотрели, но так никого и ничего не нашли. Даже признаков нападения. Складывалось впечатление, что все жители поселения просто встали и ушли. Но самым странным было то, что в округе не осталось ни единого животного, даже собак и кур. Над деревней повисла гнетущая тишина. Глядя на пустые дома, Чао ощущал, как холод пробегает по его спине. Эта деревня была слишком странной. Грин очень долго и внимательно осматривала всю деревню, но так ничего не нашёл. И его лицо было мрачным, когда он подошёл к Джао. «Мастер, вызовите Мэрины. Возможно, она сможет что-нибудь обнаружить». Джао немедленно перенёс Мэринем из пространственной фирмы. Естественно, она следила за ситуацией снаружи при помощи экрана, и поэтому знала, что происходит. Как только она появилась возле Джао, то сразу же закрыла глаза и тихо произнесла заклинание. Масса синего света покинула её тело, Причём так, словно возле них на целых пять минут, прежде чем медленно исчезнуть, засияло солнце. Мариная медленно открыла глаза. Мастер, здесь использовалась чёрная магия, чтобы наложить какое-то заклинание соблазна, дабы все живые существа покинули эту деревню и ушли вместе с магом. Джао был в шоке. «Чёрная магия? Вы имеете в виду, что здесь был настоящий чёрный маг?» Мэрина кивнула. «Прошло некоторое время, и магическая энергия почти исчезнула, но я могу с уверенностью сказать, что здесь кто-то пользовался чёрной магией». «Лица Грина и Джао побледнели». Они были уверены, что причина, почему они сегодня никого не встретили, была связана именно с этим. И теперь они должны будут разобраться в сложившейся ситуации. Ведь не стоит забывать, что Джао притворялся именно чёрным магом. Но, как оказалось, здесь уже был настоящий чёрный маг, владеющий чёрной магией. И теперь они даже не могут скрыть эту ситуацию. Поскольку Мэрина смогла обнаружить чёрную магию, то это будет по силам и другим магам. А когда новости о всех пропавших людях распространятся, виновным в их исчезновении могут легко сделать именно Джао. Грин и Джао были обеспокоены этим чёрным магом. Наложить соблазнеющие заклинания, чтобы завладеть столькими людьми. Похоже, что Мак определённо не замышляет ничего хорошего. И что бы он ни задумал, это явно может принести много неприятностей самому Чао. По-видимому, Мэрине также думала об этом. «Мастер, вы должны прекратить одеваться как Чёрный маг. В противном случае это принесёт нам всем много проблем. Джао покачал головой. «Если я не буду притворяться чёрным магом, то людям будет намного проще установить наши личности, что сделает нашу ситуацию ещё более опасной. Бабушка Марина в каком направлении увёл всех этих людей чёрный маг?» Давайте посмотрим, может, нам удастся решить эту досадную проблему. Если у нас получится, то хорошо. А если нет, то мы должны сделать всё, что сможем, дабы Клан Персел не обвинил нас во всех этих исчезновениях. Такое большое событие не могло произойти так, чтобы Клан Персел не узнал об это, сможет найти и предоставить им настоящего преступника то клан Персала, естественно, не будет с подозрением относиться к нему. Мэрина посмотрела на Грина, желая узнать, стоит ли им воплощать в жизнь план Чао. И если Грин согласится, то она постарается найти, куда ушёл чёрный маг. Грин кивнул. «Ну, тогда давай сделаем так, как сказал молодой мастер». Найдём этого парня и передадим в руки клана Персал. Mm. Мэринем использовала свою магию, но на этот раз ей понадобилось целых десять минут, по окончанию которых она указала в сторону города Касса. «В ту сторону!» — сказала она.